Жюль Верн. 5 недель на воздушном шаре. Глава 37. Полёт к западу. Пробуждение Джо, его упрямство, конец его истории. Беспокойство Кеннеди. Полёт на север. Ночь близ Агадеса. К вечеру ветер стих, и Виктория спокойно простояла всю ночь, затепившись якорем за вершину большого секафор моря. Доктор ЭКеннеди поочерёдно несли вахту. Джоп распроспал богатырским сном целые сутки. Это именно то лекарство, которое ему нужно, заметил Фергюсон. Его организм такое ему нужно, получил лекарство. С рассветом порывистый ветер усилился, Викторию стало бросать то к северу, то к югу, пока наконец не понесло на запад. Доктор определил по карте, что они проносятся над царством Демиргу, холмистым, очень плодородным краем. населения, которое жило в лёгких тростниковых хижинах. В полях виднелись многочисленные скидры хлебы, стоявшие на невысоких подпорках, вероятно, для того, чтобы предохранить их от полевых мышей и термитов. Вскоре аэрафты видели этот зингедер. Его легко можно было узнать по обширной площади где происходят казни. В центре площади возвышалось дерево смерти. Под ним всегда дежурил палач. И стоило кому-нибудь пройти под сенью этого страшного дерева, как его немедленно вздергивали на виселицу. Кеннеди взглянул на компас и с беспокойством заметил. — А нас опять относят к северу. — Ну что ж из этого? — отозвался доктор. — Если Виктория занесет... Нас в Тимбукту жаловаться не придётся. Никогда ещё путешествия не совершалось в таких хороших условиях и при таком хорошем самочувствии путников, докончил Джо, поднимая край тента, откуда показалась его славную улыбающая физиономия. А, вот наконец проснулся наш храбрый друг, наш спаситель, наш друг, закричала охотник. Ну как ты чувствуешь себя, Джо? Вполне нормально, мистер Кеннеди, вполне нормально. Кажется, никогда я себя так лучше не чувствовал. Никогда ещё ведь. Мы не можем так подбодрить человека, как подобная увеселительная прогулка после купания в озере Чат. Не так ли, мистер Самуэль? Славный ты человек, сказал Фрегсон, крепко пожимая ему руку. Сколько тревоги и мучений ты нам доставил. А вы думаете, что я на ваш счёт был спокоен? Мы гордиться тем можем, что заставили тебя дрожать от страха за нас. Попробуй пойми его. Вот оказывается, как он смотрит на вещи. Вижу падение в озере нисколько не изменило нашего Джо, заметил Кеннеди. Ты, друг мой, проявил великолепную отважность, продолжал доктор. Ты спас нас, ведь Виктория падала в озере, и откуда же никто не мог бы излечить её? Подумаешь, если я куборим полетел в воду. Что тут особенного? Какая тут самоотверженность? Разве этим я не спас бы самого себя? Ведь вот теперь мы все втроём в добром здравии. Значит, нам не в чём упрекать друг друга. Нет. С этим малым никогда не сговоришься, воскликнул Кеннеди. Лучший способ сговориться со мной это никогда не помнить того, что было, заявил Джо. Что сделано, то сделано. Хорошо или плохо, не стоит к этому возвращаться. Ах ты упрямец, смеясь, проговорил доктор. Но не расскажешь ли ты нам по крайней мере о своих прохождениях? Хорошо, если вы непременно этого пожелаете. Только раньше мне хочется зажарить на славу вон того жирного гуся. Вижу, мистер Дик времени даром не терял, верно-верно, Джо отозвался доктор. Ну так посмотрим, как африканская дичь почувствует себя в европейских желудках. Гусь был зажарен на пламени горелки, и его тотчас же съели с большим аппетитом. Джо, голодавшему несколько дней, досталась, конечно, львиная доля. После чая игрока он рассказывал друзьям о своём приключении. Он говорил взволнованно, хотя по его обыкновению как всегда относился он философски. Видя, что чудесный малый больше думал о нём, чем о себе, Фригесон крепко пожал ему руку. Наконец, в своём рассказе Джо дошёл до самого момента, когда он в отчаянии завопил, засасываемый трясиной. Я считал, что погибаю. Моя последняя мысль Була а вас, мистер Самуэль. Тут я опять стал выбираться из болота. Как, сам не знаю, но решил биться до последнего и вдруг заметил, близко от себя увидел. Ну как вы думали, что? Наконец, канат, видимо, давно отрезанного. Я как-то умудрился добраться до этого самого каната. Потянул за него, смотрю, держится. Я поднимаюсь, делаю ещё усилие, и вот я на твёрдой земле. А наконец каната Вижу якорь. Да, мистер Самуэль, можно сказать, что уж подлинно был якорь спасения. Я узнал его тот же час. Якорь нашей Виктории. Значит, вы здесь останавливались. Я проследил направление каната, по нему догадался, куда вы отправились. Тут и дух у меня поднялся, и силы появились. Выбрался я из трясины и снова зашагал. Шёл часть ночи, держался подальше от озера. Наконец добрался до опушки огромного леса. Здесь в загоне спокойно пасётся табун лошадей. Не правда ли? В жизни бывают минуты, когда каждый умеет ездить верхом. И вот, недолго думая, я вскакиваю на одного из черноголовых и мчусь к озеру, на север. Не буду вам говорить ни о городах и селениях, я их не видел. Я их избегал, несусь по полям, пересекаю через кустарники и изгороди своего скотуна. понукаю, заставляя его брать препятствия. Так домчался я до границы возделанных земель, передо мной пустыня. Вот и прекрасно, сказал я себе. Это мне на руку. Здесь, по крайней мере, далеко видно. Я ведь ждал, что вот-вот появится ваша Виктория. Но всё же она не появлялась. Так я скакал часа 3, и вдруг, как дурак, наорвался на стан корабов. Ну и началось тут погоня за погоней. Скажу вам, Мистер Кеннеди, ни один охотник не знает, как следует, что такое охота, пока его самого не заставят быть мишенью. Моя загнанная лошадь падает, и я падаю вместе с ней. Между тем арабы уже настигают меня. Я вскакиваю на ноги, затем на круп коня какого-то араба. Я не желал ему зла, но пришлось-таки придушить его. В эту минуту я увидел вас. А что было дальше, вы и сами знаете. Виктория мчится по моим следам, и вы подхватываете меня на лету, как садник подхватывает перстень. Но скажите, разве я был неправ, рассчитывая на вас? Видите ли, мистер Самуэль, как всё это естественно и просто. И если когда-нибудь вам понадобится, я готов в любой момент всё это проделать снова. Ну а теперь ещё раз повторю, об этом больше ни слова. Дорогой Джо, взволнованно заговорил доктор. Мы не даром полагались на твой ум и ловкость. Да что там, сэр? Надо только следовать за ходом событий, и тогда всё будет хорошо. Знаете, самое правильное это принимать всё так, как оно случается. За то время, что Джо повествовал о своих приключениях, Виктория успела пролететь немалое расстояние. Скорее Кеннеди указал на скопление дыма, показавшегося вдали и весьма похожее на город. Доктор Туча же справился по карте и улыбнулся, что это небольшой городок Тажелель в стране Дамиргу. «Мы опять попали на путь, проделанный следователем Бартон», — сказал Фергюсон. «Именно в этом городе он расстался со своими двумя товарищами. Первый направился в Зиндер, второй — Мараде». Помните, я вам рассказывала, что из троих только Барту удалось вернуться в Европу. Итак, мы направляемся прямо на север. Прямо на север, дорогой Дик. И тебя, Самуэль, это нисколько не беспокоит. А почему бы это меня беспокоило? Да потому что это течение несёт нас к Триполи, и нам придётся снова пролететь через Сахару. О, так далеко мы не залетим.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 Ведь оба вы нуждаетесь в отдыхе, замучились вы без сна, по моей милости. Охотник улегся под тентом, но Фергюсон, который не так легко поддавался усталости, не оставил своего наблюдательного поста. Через три часа Виктория промчалась над каменистой местностью, где возвышаются голые гранитные горы. Отделанные вершины, которых достигают 4000 футов, после бесплодородия пустыни природа как бы стала разрушена. упущенной. Здесь буйно разрастались леса, акации, мимозы, с необыкновенной быстротой прыгали и носились жирафы, антилопы и страусы. Это была страна племени Кильоас. У них, как и у свирепых соседей, существовал обычай закрывать лицо куском хлопчатобумажной ткани. В 10 часов вечера, сделав за день превосходный полёт, У 250 миль Виктория остановилась над большим городом. При свете луны было видно, что часть его лежит в развалинах. Тут и там, облитые лунным светом, выносились минареты. Доктор установил, что Виктория находится над Агадесом. Этот город никогда был центром обширной торговли, но к тому времени, когда его посетил Барт, он уже пришёл в упадок. Среди ночи, никем не замеченная Виктория опустилась в милях 2 к северу от Агадеса, на обширном поле, засеянном просом. Ночь прошла спокойно, а на рассвете, в часов 5 утра, лёгкий ветерок понёс Викторию на запад и даже скорее на юго-запад. Фергисон поспешил воспользоваться этим благоприятным течением. Он быстро заставил Викторию подняться, и она умчалась, купаясь в солнечном свете. Глава 38. Быстрый перелёт, осторожные решения, караваны, ливни, Гао, Нигер. Итак, день 17 мая прошёл спокойно, без всяких происшествий. Снова началась пустыня, ветер средней силы нёс Викторию на юго-запад. Она не отнеслась ни направо, ни налево. Её тень прочертила на песке прямую линию. Прежде чем пуститься в путь, доктор Благоразумный позаботился о том, чтобы возобновить запас воды. Он боялся, что в районе заселённым племенем туарегов нельзя будет снизиться. Плоскогорье, лежащее на высоте 1800 футов над уровнем у моря, постепенно понижалось к югу. Аэронавты пересекли проторённую канавами дорогу, ведущую из Агадеса в Мурзук. И пролетев в этот день 180 миль, вечером оказались на 16 градусе северной широты и 4 градусах восточно-долготы. Весь день Джо посвятил подготовке дичи, трофеев последней охоты Кеннеди. За недостатком времени ее не успели ощипать. К ужину он подал искусно зажаренных на верителе фальшнепов, так называемых. Как ветер был благоприятный, доктор решил провести в полете всю ночь, тем более, что луна ярко светила. Виктория, сделав за ночное время около 60 миль на высоте 500 футов, летела так спокойно, что не потревожила даже чуткий сон ребенка. В воскресенье утром направление ветра снова изменилось и понесло шар на северо-запад. В воздухе кружилось несколько воронов. А у горизонта была видна стая ястребов, к счастью, державшихся вдали от Виктории. Эти птицы напоминали путешественникам о встрече с кондорами, и Джон поздравил доктора Стем с тем, что он сделал для шара две оболочки. "Будь у Виктории одна оболочка, чтобы с нами было", с жером сказал он. "Знаете, эта вторая оболочка тоже что спасательная шлюпка на судне". Ты прав, друг мой, но должен сказать тебе, что наша шлюпка начинает меня немного беспокоить. Что ты этим хочешь сказать, Самуэль? вмешался в разговор Кеннеди. А вот что, новая Виктория не стоит прежней. Уж не знаю, почему, ткань не слишком много вытерпела, или Будто перчи местами расплавилась от жар змеевика. Но я обнаруживаю утечку газа. Пока она незначительна, но с этим надо считаться. И у Виктории появилась склонность снижаться, и мне, чтобы удержать её на нужной высоте, приходится всё больше расширять водород. Чёрт побери, воскликнул Кеннеди. Я не вижу, как это можно исправить. Тотэ. -то... И есть что мы тут бессильны, сказал доктор. Вот почему нам надо во что бы то ни стало торопиться.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 Если ветер будет благоприятным, то я рассчитываю попасть в этот город во вторник к вечеру, ответил Фергюсон. Ну в каком случае мы будем там скорее, чем они, проговорил Джо, указывая на длинную вереницу людей и верблюдов среди песков пустыни. Фергюсон и Кеннеди перегнулись через борт и увидели огромный караван. Одних верблюдов в нём было больше 150. Такие верблюды перевозят в Тимбукту поклажу в 150 футов. Под хвостами у них подвязаны мешочки, предназначенные для сбора помёта, единственного топлива, на которое можно рассчитывать в пустыне. Верблюды туарегов считаются наилучшими. Они могут от 3 до 7 суток обходиться без воды и по двое суток без пищи. Передвигаются они быстрее лошадей и беспреклонно повинуются голосу кабира, начальника каравана. В эти подробности доктор сообщил своим под... товарищам, в то время как они с интересом рассматривали толпу мужчин, женщин и детей, с трудом передвигающуюся по песку, где только местами проглядывали чертополох, чахлая трава и какие-то жалкие кустики. Ветер почти тут час же заметил следы каравана. Джум спросил у доктора, каким образом умудряются арабы проходить через пустыню и находить колодцы, разбросанные по её бескрайним просторам. "Видишь ли", ответил Фергюсон, "у арабов имеется в этом отношении какое-то врождённое чутьё. Там, где европеец наверняка собьётся с пути, араб без колебаний найдёт дорогу. Для того, чтобы бариентироваться в пустыне, ему достаточно небольшого камня, пучка травы, даже окраски песка". а ночью ему указывает дорогу полярная звезда. Передвигаются эти караваны не быстрее двух миль в час. Во время полуденной жары делают привал. Представляете себе, сколько времени нужно каравану, чтобы пройти по пустыне? Миль девятьсот. Но Виктория уже исчезла из глаз изумленных арабов. Как должно быть, они завидовали ей. Вечером она миновала дву... градусов восточной долготы, а за ночь продвинулась больше, чем на 1°. Градус. На следующий день, в понедельник, погода резко изменилась. Полил сильный дождь. Приходилось бороться с ливнем и с увеличившимся от воды весом шара и корзины. Э этими ливнями объясняется происхождение болот и топей, которых так много в этих местах. Зато здесь снова появились мимозы, баобабы, Виктория летела по стране, солнца лучи мелькали сиянием, схиженными, кругообразными, конусообразными. Здесь было мало гор, но довольно много холмов, между которыми лежали долины, где водились цесарки. Там исям бурные потоки пересекали дорогу. Туземцы перебирались через них, цепляясь за лианы, перекинувшиеся с дерева на дерево. Дальше простилались джунгли, где встречались аллигаторы, гипопотамы и носороги. По видео мы скоро увидим Нигер, сказал доктор. Характер природы всегда меняется к большой реке. Эти движущиеся дороги, как здесь метко называют большие реки. Сначала приносят с собой растительность, а позднее цивилизацию. Так на берегах Нигера, реки длиной в 2500 миль, расположены самые крупные города Африки. Это напоминает мне рассказ об одном простаке, Ставилл Джу. Он, представьте себе, восторгался мудростью провидения, которая, по его мнению, устроила так, чтобы большие реки непременно протекали через большие города. В полдень Виктория пролетела на Гао. небольшим городом с жалкими хижинами. А когда-то этот городок был столицей. Именно здесь, возвращаясь из Тимбукту, Барт переправился через Нигер, сказал доктор. Вот он, Нигер это знаменитая и древняя река. Язычники даже приписывали ей божественное происхождение, как и Нил. Нигер привлекал внимание географов всех времён. Исследованию Нигера было принесено в жертву, пожалуй, больше человеческих жизней, чем изучению Нила. Нигер катил к югу свои бурные воды, но Виктория так быстро уносилась вдаль, что они едва могли посмотреть могучую реку и её живописные окрестности. Я только что собрался рассказать вам об этой реке, начал Фергюсон, а она уже далеко позади. Под названием Дуалеба, Майо, Корра И ещё другими она пробегает громадное расстояние, и по длине свои почти равна Нилу. Её многочисленным названиям означают просто на просто река на языке тех стран, которые она пересекает. А доктор Барт прошёл здесь тем же путём, что и мы спросил Кеннеди. Нет, Дик, покинув озеро Чад, он побывал в главных городах страны, Борну и пересек Нигер в том месте, где расположен Сай то есть на 4 градусах ниже Гуа, затем проник в те же еще не исследованные страны, которые лежат в излучине Нигера, а после 8 месяцев утомительных странствий достиг Тимбукту. А нам дальше этого понадобится каких-нибудь 3 дня, или то поменьше при хорошем ветре. А истоки Нигера исследованы? – спросил Джо. Давно уже, ответил доктор. Нигер вместе с его притоками изучался многими исследователями, и я могу назвать вам главных. С 1749 по 1788 год Гольбери и Жофрус изучали пустынные области и проникали в страну мавров, которые убили Сонье, Бриссона, Релея, Кошле и многих других. На смену им явились знаменитые Мунгу парк и друг Вальтер Скотт, шотландец, как и он, посланный в 1795 году лондонской африканской ассоциацией, он достиг государства Мамбары, видит Нигер, проходит 50 миль вместе с одним работорговцем, исследует берега реки Гамбии и возвращается в Англию в 1797 году. Затем он снова отправляется в Африку 30 января 1805 года со своим деверем Андерсоном. К этому времени вследствие усталости, лишения, столкновений с туземцами, непогоды, нездорового климата из-за 40 европейцев остается только 11. Жена Мунга Парка получила его последнее письмо 16 ноября. А год спустя стало известно со слов одного из местных торговцев, что лодку несчастного путешественника опрокинуло течением на одном из порогов. И он сам был убит туземцами. И этот трагический конец не оставил исследователей напротив дик. Ведь теперь, кроме изучения реки, являлась новая задача раскрыть материалы, оставленные этим учёным. В 1816 году в Лондоне организуется экспедиция, в которой принимает участие майор Грей. Он приезжает в Сенегал, проникает в горный массив и, побывав среди местных племён, возвращается в Англию. В 1822 году майор Ленг исследует часть Западной Африки, примыкающую к английским владениям. Он-то первый исследовал истоки Нигера. Судя по его материалам, верховье этой могучей реки не имеет и 2 футов в ширину. Через неё, значит, легко перепрыгнуть, сказал Джом. Как будто бы легко, ответил доктор. Но если верить преданию всяки, кто пытался перепрыгнуть через исток Нигера, тонул, свалившись в воду, а тот, кто хотел зачерпнуть из него воды, чувствовал, как чья-то неведомая рука отталкивает его. Разрешите мне не верить этому преданию. разрешаю. 5 лет спустя мой майор Ленг прошёл через всю Сахару, проник в Тимбукту, но затем в нескольких милях от него был задушен членами племени Улет, которые хотели заставить его принять мусульманство. Ещё одна жертва, сказал охотник. И вот тогда некий отважный юноша предпринимает на своём скудные средства самое удивительное из современных путешествий. Я говорю о Франции, Рене Каеге. После попыток, сделанных им в 1812 и 1824 годах, он odbyвает 19 апреля 1827 года из Рио 3 августа он приезжает в Тимэ, такой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 Этот любопытный город посетил и другой француз Эмбер в 1678 году, а также англичанин Робер Адамс в 1810 году. Но Рене Кайе – первый европеец, представивший о нем точные данные. Он покидает эту столицу – пустыня 4 мая, а 9-го находит место, где был убит майор Ленг. С 19-го он приезжает в торговый город Эль, а затем подвергается бесчисленным опасностям. Совершает переход через обширную пустыню, которая тянется между Суданом и областями Северной Африки. Наконец прибывает в Танджир и 28 сентября садится на пароход, отплывающий в Тулон. За 19 месяцев Каи пересек Африку с запада на север, хотя проболел утром. 180 дней. Если бы Каи родился в Англии, он бы был уже представлен как самый бесстрашный и современный следователь, наравне с Мунга Парком. Но во Франции его недостаточно оценили. Этот храбрец, каких мало, сказал охотник, а его дальнейшая судьба умер в 39 лет. Труды и лишения, принесённые за время путешествия, подорвали его здоровье. Во Франции считали, что достаточно почтили его, ибо географическое общество присудило ему премию в 1828 году. В Англии ему были возданы величайшие почести. Между прочим, как раз в то время, когда Кае совершал своё удивительное путешествие, один англичанин предпринял такую же попытку и проявил такое же мужество, но счастье не было ему послано. Этот капитан Спутник Данхема в 1829 году прошел по западному побережью Африки до залива Бенин, затем отправился по следам Мунного парка и Ленга. Нашел в городе бусы документы, относящиеся к смерти Мунго парка, приехал 20 августа в Сокото, где был взят в плен и умер на руках своего верного слуги Ричарда Лендера. А что стало с этим Линдиром, спросил сильно заинтересовавшийся Джордж. Ему удалось вернуться на побережье, и он благополучно прибыл в Лондон с бумагами капитана. Он объединился со своим братом Джоном. Они были родом из Корнуолла, выходцы из бедной семьи. Братья спустились по Нигеру от города Буссы до самого устья, описывая её берега.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 Вот видите, друзья, страна, над которой мы летим, была свидетельницей благородных и самоотверженных поступков, наградой которым слишком часто бывала лишь смерть. Глава 39. Излучина Нигера. Фантастический вид гор. Кабра, Тимбукту. План доктора Барта. Упадок Тимбукту по воле неба. Итак, доктор Доставалу доставляло удовольствие давать своим товарищам в этот дождливый, сумрачный день множество сведений о проносящейся под ними местности. Она была плоской и поэтому не представляла никаких препятствий для полёта. Одно лишь тревожило Фергисона проклятый северо-восточный ветер. Он дул со страшной силой и уносил Викторию в сторону от Тимбукту. К северу от Тимбукту Нигер делает огромную петлю, А в своём устье, снопом из кричащих рукавов, впадает в Атлантический океан. Внутри этой грандиозной излучины Нигера природа чрезвычайно разнообразна. Здесь буйная растительность чередуется с полным бесплодием почвы. Невозделанные долины сменяются полями маиса, а за ними тянутся обширные пространства, поросшие драбо. Всевозможные птицы, пеликаны, чирки, Встаями носится над притоками Нигеры и над его болотистыми рукавами. Во время от времени мелькают деревни туареков. Мужчины отдыхают в кожаных шатрах, а женщины, куря большие трубки, занимаются домашними работами, доют верблюдиц. К 8 часам вечера Виктория пролетела на запад, больше двух миль, и здесь перед глазами путешественников развернулась чудесная картина. Луна выглянула из-за туч, и лучи её, пробившись сквозь трую дождя, озарили горную цепь Хумбури. Как причудливы были очертания этих вершин. Они вырисовывались на фоне тёмного неба фантастическими силуэтами, напоминая подобно плавучим льдам полярных морей легендарные развалины какого-то огромного средневекового города. прямо как картина из удольских тайн, сказал доктор. Я бы с удовольствием перенёс бы этот пейзаж в Шотландию. Он был бы недурен на берегу озера Ломонт, и туристы устремлялись бы туда толпой. В нашем шаре маловато места, и удовлетворить твою фантазию было бы трудно. Но смотрите-ка, направление полёта как будто меняется. Превосходно. Духи этой таинственной местности очень любезны. Они вызвали для нас ветер, дующий с востока, а нам только этого и надо было. Действительно, Виктория взяла курс к северу, и 20 мая утром уже неслась над запутанной сетью речек, притоков Нигера. Некоторые из них так заросли травой, что издале производили впечатление тучных лугов. Это был путь, пройденный Бартом, когда он спустился по реке до Тимбукту. Нигер, ширина которого достигает в этом месте 800 футов, нёс свои воды между берегами, поросшими тамарисками и разнообразными растениями из семейства крестоцветных. Из высокой густой травы выглядывали кольчатые рога газели и аллигаторы, притаившись подстерегали их. Длинные вереницы ослов верблюдов гружённых товарами тянулись по дорогам среди великолепных деревьев. "Это Кабра, порт Тимбукту", весело скричал доктор. "А до самого города, пожалуй, не будет и пяти миль". "Значит, вы довольны, сэр?" спросил Джо. "Я в восторге, мой милый. Прекрасно. Значит, всё к лучшему". "Действительно, в 2 часа дня король пустыни Тайнейственный Тибокту, имевший в былые времена, как никогда Афины и Рим, свои школы учёных и свои кафедры философов, развернулся перед взорами воздухоплавателей. Тут Фергюсон, следуя по карте, сделанной собственноручно доктором Бартом, убедился, насколько он точен. Всё это сделал. Город этот представляется собой огромный треугольник, как бы начертанный на безбрежных белых пустынях. в песках. Вершины его направлены к северу и врезаются в пустыню. Кругом ничего, кроме диких злаков, карликовых мимоз и чахлого кустарника. С высоты птичьего полёта Тимбукту показалось аэраonautам россыпью кубиков и конусов. Снизившись, они увидели, что улицы там довольно узкие. По обеим их сторонам стоят одноэтажные квадратные дома, Из необожжённого кирпича и тростниковые хижины с остроконечными соломенными крышами. На террасах домов лежали в небрежных позах мужчины в ярких одеждах с копьями или мушкетами в руках. В этот час на улице не было женщин. А говорят, они здесь очень красивы, заметил доктор. Видите, продолжал он, три башни, это мечети, почти все, что оставалось от былого величия Тимбукту. В вершине треугольника высится мечеть Сан-Кори, окруженная галереями, которые покоятся на арках довольно изящного рисунка. Несколько дальше, возле квартала Сан-Гун-Гу, видна мечеть Сиди-Ягия и несколько двухэтажных домов. Не ищите ни дворцов, ни памятников, здешних шей. Всего-то всегда купец, и его дворец – ничто иное, как контора». Мне кажется, сказал Кеннеди, что я различаю полуразвалившиеся каменные стены. Они были разрушены в Улахаме в 1826 году, когда город был на одну треть больше. Тимбукту начинается с 11 века и был еще для всех африканцев племен вожделенной добычей. Да, этот когда-то великий центр цивилизации, где в 16 веке ученый, Ахмед-баба владел библиотекой в 1600 рукописей, теперь ничто иное, как торговый склад в Центральной Африке. Город в самом деле казался запущенным, на нём лежала печать заброшенности. На окраинах скопились огромные кучи мусора, они высились как пригорки, единственные на этой ровной местности, если не считать холма, выросшего в центре рыночной площади. Когда Виктория пролетела над городом, в нём началось движение, забили даже барабаны, но вряд ли даже самый захудалый местный учёный успел исследовать новое удивительное явление. Воздухоплаватели, подхваченные могучим ветром пустыни, уже неслись над извилистыми берегами Нигера. Вскоре город Тимбукту стал одним из многочисленных путевых впечатлений. Куда знает Теперь занесёт нас судьба, задумчиво проговорил доктор. Хорошо, если бы на запад заметил Кеннеди. Вот как, воскликнул Джом. А меня нисколько не испугало бы, если бы и пришлось вернуться тем же путём за Занзибар и даже лететь через Атлантический океан в Америку. Но видишь ли, Джом, прежде всего надо иметь возможность это сделать, возразил Фергюсон. А чего нам не хватает для этого, мистер Самуэль? Газа мой милый, подъёмная сила нашей Виктории заметно слабеет, и надо очень бережно расходовать водород, чтобы нам его хватило до побережья океана. Мне придётся даже выбросить балласт, как видно, мы стали слишком тяжело для воздушного шара. Вот что значит, мистер Самуэль. Ничего и не поделаешь, воскликнул Джо. Лежишь себе по целым дням у гамаки, как бездельник. но поневоле начнёшь жиреть, прибавить в весе. Когда мы вернёмся, все найдут, что мы невозможно растал с Дели. Да, можно сказать, размышления достойные Джо, отозвался охотник. Чрезвычайно трудно ответить тебе на это, Дик. Мы ведь находимся во власти непостоянных ветров. Скажу одно. Я был бы счастлив, если бы удалось спуститься между Сарие Леоне, там мы нашли бы друзей. «Приятно было бы пожать им руки», — промолвил Дик. «Ну а в данную минуту мы летим в южном направлении?» «Нет, совсем нет, Дик. Взгляни на стрелку компаса. Нас несет к истокам Нигера». «Какой был бы прекрасный случай открыть эти самые истоки, если бы, к сожалению, их уже не открыли до нас», — вмешался Джо. «А что, никак нельзя, мистер Самуэль, открыть еще какие-нибудь его истоки?» «Нет, Джо. Но успокойся, я надеюсь, мы не залетим так далеко». При наступлении ночи доктор сбросил последний балласт, и Виктория поднялась. Но вскоре горелка при полном накале едва могла поддерживать её на одной и той же высоте. В это время Виктория находилась в 60 милях южнее Тимбукту. А на следующее утро уже была на берегах Нигера недалеко от озера Дебо.